Глава сорок первая. Еда, постель, сон. Димир не позволил мне вернуться на работу в тот день. Буквально грудью встал, отказавшись открывать портал. «Вот когда ты будешь выглядеть как женщина, а не как банши, тогда сиди дальше над своими документами», – решительно заявил он. Я вспомнила вечно элегантную Аурелию и усмехнулась про себя. «Не знает мой супруг, о чем говорит. Ознакомить их друг с другом официально я пока не собиралась. Козыри в рукаве тоже должны быть». Следующий день прошел спокойно. Я вернулась в академию, провела пары, подписала несколько приказов. А потом... Потом пришло время собираться в совету академии. «Ты уверен, что хочешь пойти?» Наверное, в сотый раз уточнила я у Демира и получила в ответ покровительственную ухмылку. Трусиха. Да, и не скрывала этого. Причем больше всего я беспокоилась из-за своего пошатнувшегося авторитета. А он обязательно пошатнется после этого совета. Все вокруг точно будут считать, что я сижу в этом кресле исключительно из-за кумовства. Никто и внимания не обратит на мои деловые качества. Женщина-ректор? Да она же жена лорда драконов. Все с ней ясно. Но до Демира было не достучаться. Он никак не хотел понимать таких простых вещей. Как же великий и ужасный начальник патруля не может защитить собственную жену от нападок существ разных рас? И плевать, что жена сама не хочет, чтобы ее защищали. Демир – мужчина. Он просто обязан это сделать. В общем, я успешно накрутила себя перед началом совета и шла туда, едва ли не пуская огонь из ноздрей. димер шагал рядом, спокойный, как египетский сфинкс. Вот уж кому было все равно, кто и что о нем подумает. Выше него только боги. Им он поклоняется, на остальных ему плевать. И я искренне завидовала такому пофигистичному отношению к жизни. На этот раз с членами совета мы встретились прямо в кабинете, предназначенном для подобного рода совещаний. «Добрый день, Лерны!» Поздоровалась я со всеми, приступив порог комнаты. Позвольте представить вам моего супруга, лорда драконов. Сегодня он будет присутствовать на совещании. И тишина. Полная. Ничем и никем непрерываемая. Прямо по классику. Имеется в виду Николай Васильевич Гоголь и его ревизор. Добрый день, Лерны. Выдержав театральную паузу, ощерился явно довольный произведенным эффектом Димир. Не ожидал, что вы так отреагируете на мое присутствие. Мне казалось, главу патруля везде должны встречать с почтением. Народ побледнел, прямо-таки со стенкой слился. Если кто-то и не знал о дополнительной специальности Демира, то теперь уж точно был в курсе нее. А значит, желающих со мной поспорить стало намного меньше. «Рады вас приветствовать, Ваше Величество!» Наконец-то отмер альтар Лорн Наранский. Я хмыкнула про себя. «Мой самый ярый противник оказался подданным моего мужа». И сейчас, по глазам Альтара, я видела, что он уже распрощался с намерением попытаться отстоять ту или иную кандидатуру на стипендию совета. Лерн-Альтар. Демир повернулся к тому, демонстративно растянул губы в чересчур приторной улыбке, словно кот, который увидел крупную жирную мышь и осознал, что она от него никуда не денется, некуда бежать. Разве что не замурчал при этом. Рад встрече. Как поживают ваши сестры? «Насколько я знаю, у Сельтарины все же появился жених из дальней деревушки». Да, это талант, одной фразой так опустить возможного противника. И небрежно брошенное «все же», как бы подчеркивающее, что старую деву наконец-то согласились взять замуж и местоположение будущего дома. Все это заставило Альтара покраснеть, словно спелый помидор. Остальные члены совета, наученные горьким опытом коллеги, молчали. Они настороженно переводили взгляд с меня на Демира и обратно и, видимо, решали, кто из нас окажется меньшим злом. Думаю, заседание совета можно считать открытым. Демир взял меня под руку, подвел к моему креслу председателя, сам сел в кресло рядом. «Давайте поспешим. У нас с Тарисой не так уж много свободного времени». Итак, какой вопрос вы хотели решить? «Интимная с Тарисой»? дало понять, что Демир не оставит меня на съедение членам совета. И, собственно, с тех пор у них не оставалось другого выбора, как поддержать мою кандидатуру на академическую стипендию. Адепт третьего курса Виторис Гарайский единогласно был выбран тем самым счастливчиком. И теперь Альтару следовало искать другой источник дохода, чтобы выдать сестер замуж. А Виторис мог больше не заботиться о добывании денег. До конца обучения... Он находился на полном попечении Академии.